Омраченное счастье. «Да чем же всё это объяснить?» — говорила Петрова, сидя с женихом в своей уютной комнатке, спустя несколько дней после его ареста и освобождения. «Ты знаешь ведь о заявлении чиновника Курицына? Двойник мой, незаконно рожденный сын моего отца. Да-да, но всё это так странно, почти фантастично. А мне наоборот теперь только стало всё ясно. — задумчиво отвечал Павел Радищев. — Я теперь только понял, что за личность мой отец. И в душе моей поднимается к нему такое чувство, за которое я сам боюсь. — Милый, — тихо сказала молодая девушка, — не тревожься. Бог даст, все это обойдется. Его поймают, и мы будем счастливы. — Нет, его не поймают, — твердо ответил юноша. — Я чувствую, что этот человек, этот брат мой, будет стоять всюду между мной и моим счастьем. Я теперь не могу быть ни на минуту спокоен, потому что ясно сознаю, какая крупная игра ведется им против меня. Или он, или я. Мой дядя, к которому я ездила, обещал мне поставить на ноги всю сыскную полицию. Ему обещали лучших агентов. Это так, но я все-таки дрожу. Не столько, конечно, за себя, сколько за тебя. Знаешь, Маня, когда я впервые увидел тебя, то через полчаса я уже любил тебя так же, как и теперь». Но тогда же помню, какое-то тайное чувство подсказало мне, что счастье нашей любви невозможно. Что-нибудь должно стать поперек нашей дороги, по которой мы шли навстречу один другому. Я стал ломать голову. Что? Отчего наше счастье невозможно? Но ответом было одно глухое предчувствие, и вот оно исполнилось. Милый, ты чересчур мрачно смотришь на все это. Что ж такого, что ты имеешь двойника? Правда, это редкий случай, но... Но когда этот двойник, очевидно, поставил себе целью заместить меня, борьба наша будет ужасна. Она тем более страшна, что он, этот враг мой, скрывается где-то во тьме, откуда видит меня, но где я, его не вижу. Полно. Надо не падать духом, а действовать. Действовать? Да, действовать. И как можно скорее и энергичнее. Будь этот двойник твой не замешан ни в каком преступлении, а только готовился совершить его, борьба, конечно, была бы труднее. Но он уже совершил преступление, и этим, на мой взгляд, устранение его с нашей дороги облегчилось. Конечно, это так, но где же его найти? Он, вероятно, ходит, переряженный, загримированный, чтобы не выдать свою тайну. Я тоже думаю так. Тогда поймать его почти невозможно». У нас превосходная сыскная полиция. На нее можно положиться. Это только и дает мне надежду. Но если у брата моего, что вероятнее всего, есть уже своя шайка, если, может быть, сегодня, по выходе от тебя я попаду в его руки и исчезну бесследно, а вместе со мной и ты, этого не может быть. Твоя мать и твой отец сбросятся искать тебя, а мои меня и не найдут. Но тогда его цель если только она заключается в том, чтобы заместить тебя, не будет достигнуто. «Конечно, я не знаю, как это все будет, я не знаю его плана действий, но если мои предчувствия не обманывают меня, то нельзя ни минуты сомневаться, что план его строго обдуман и что для выполнения его у него есть такие сообщники, о которых мы не помышляем». «А знаешь что?» – вдруг сказала Петрова. «Мне даже кажется, ты преувеличиваешь это дело». С чего, например, ты взял, что двойник твой хочет воспользоваться схостом для дурных целей? Но ведь он негодяй. Это так. Но он может и не знать о твоем существовании. Он прочтет в газетах. И ты думаешь, что теперь только натнется на мысль об извлечении выгод из этого факта? Конечно, да! Молодая девушка задумчиво взглянула в окно. Чудный летний вечер угасал, окрашивая восток в пурпурные тона. Нежно сливался он с лазурью чистого неба, но внизу, во дворе, ограниченном стенами дома, было мрачно и темно. Какой-то разносчик зашел и вдруг резко и громко прокричал о своем товаре. Где-то упало что-то. Продобежали дрожки, и все эти звуки ворвались в тихую комнатку сквозь отваренную створку окна. Слабый ветерок колыхнул занавеску, тронул пушистые волосы на лбу молодой девушки, и она вздрогнула. «Что с тобой?» спросил ее Павел Иеронимович. Мария улыбнулась, и он, глядя на эту наивную, почти детскую улыбку, тоже улыбнулся почему-то. «Поль!» тихо сказала она. «Полно тебе грустить. Все это вздор. Все пройдет. Все будет хорошо. Впереди у нас еще много счастья. Бог милосерд. Он не допустит нас до худого, потому что не за что. Знаешь что?» Вставая продолжала она. «Пойдем погулять». «Сегодня такой чудный вечер! Куда же мы пойдем?» «А вот куда! Пойдем к Спасителю! Мы помолимся там за наше счастье! И поверь, нам будет так легко на душе! Я, Поль, искренне верю! Пойдем, голубчик! Хочешь?» «Поедем!» – сказал Павел Иеронимович. «Зачем? Пойдем пешком! Говорят, что туда нехорошо ездить, и всегда из усердия надо идти пешком!» «Мы устанем!» А если проедем, то можем погулять там в сквере на берегу Невы. Там чудный вид. Ну, как хочешь, — ответила молодая девушка и вышла. Из дальней комнаты он услышал ее голос. Она, смеясь, ответила на какой-то вопрос отца. Ничего, — и с улыбкой вернулась назад. Ну, идем, — сказала она, вынимая из комода вуалетку и шляпку. — Идем. Надо вернуться домой засветло. Отец спросил об этом. В знаменитом Петровом домике, несмотря на ясный летний вечер, было малолюдно. В часовеньке три или четыре старухи стояли на коленях и безучно шевелили губами, кладя земные поклоны. Мария Петровна присоединилась к ним и заставила, чтобы Павел непременно стал с нею рядом на колени.